Но среди артисток цирка была наездница, которая смотрела на Неллу явно влюблёнными глазами. То была американка, первая женщина, решившаяся на сальто мортале на спине лошади. Её успехи в цирках Нового Света привели к тому, что она вышла замуж за некоего золотискателя, нашедшего исторический самородок, слиток золота толщиной в древесный ствол. Но американка чувствовала себя несчастной в своём вынужденном безделии среди благопристойности, среди ханжества, богатой супружеской жизни. И когда 2 года спустя муж её умер, она стала разъезжать по циркам Лондона, Парижа, Вены, Берлина, Петербурга, которые покидала, ничуть не заботясь о неустойках, как только они начинали ей надоедать. эту странную и энергичную женщину, владевшую несколькими миллионами, обуревали всевозможные фантазии, как ту грешницу, которая внезапно возгорелась желанием покататься на санях летом, и с этой целью приказала посыпать сахарным песком аллеи своего парка. В фантазиях этих, в их властном чудачестве, была доля безрассудства, бреда, нелепицы. В них сказывалось притязание совершить нечто невозможное, сверхчеловеческое, противное и Богу, и природе. И все это выливалось в грубое самодурство, свойственное американцам, дорвавшимся до денег. Так, когда она приехала в Европу и купила в Вене особняк, ей захотелось иметь у себя в спальне машину для имитации бури. Механизм этой домашней бури состоял из колеса, которое зачерпывало лопастями воду и завывало, как ураган, как бешеный шторм, причём к механизму было присоединё электрическое освещение. Так что все это вместе взятое в точности воспроизводило гул прибоя, раскаты грома, порывы неистового ветра, свист бушующего ливня, огненные зигзаги молний. И аппарат этот обошелся заказчице в 300 тысяч франков. Но Томпкинс скоро прискучили заботы, связанные с содержанием дома на широкую ногу, прискучило одиночество, окружавшее ее в огромных покоях, и теперь, приехав в Париж и сдав машину бурю на хранение, она жила в одной комнате в Гранд-отеле, но оплачивала номер, расположенный под ее комнатой, и номер над нею, чтобы иметь возможность прикрепить к потолку трапецию, на которой горничная по утрам заставала её голой, раскачивающейся с папироской в зубах. Если не считать разорительных причуд, о них никто не знал, жизнь в Томпкинс казалась самой упорядоченной и простой. Она обедала за табльдотом гостиницы или в каком-нибудь второразрядном ресторане поблизости от цирка. Она ходила всегда в одной и той же шляпе, шляпе в духе Рубинса. Одевалась обычно в шерстяные платья, скроенные в виде амазонок, не обнаруживала, в отличие от парижанок, ни малейшей склонности к нарядам. Не носила ни платьев, сшитых известными портными, ни кружев, ни драгоценностей. Однако бриллианты у неё имелись. Одна единственная пара серёжек, но серёк величиною с графинные пробки. И когда те немногие, которые не считали эти камни фальшивыми, высказывали предположение, что за них заплачено страшно дорого, она отвечала небрежно: "О, yes, я нашу в свои уши 111 франк ежедневный доход". Она жила ни с кем не общаясь, не посещала соотечественников, не разговаривала даже со служивцами, никогда не показывалась на актёрских балах, не бывала на ужинах в английском кафе. Она была вечно одна, и никогда её не видели в подругу с мужчиной. Лишь по утрам, очень рано, когда она выезжала верхом в Булонский лес, её сопровождал Герцо Калаус. Этот высокий, красивый мужчина, известный всему Парижу отпрыск одного из знатнейших северных родов, насчитывавших среди своих близких родственников одну царствующую королеву и одну императрицу, был чудаком. Большим барином, влюблённым в лошадей. Одно время он содержал цирк в собственном дворце и упорно заставлял заниматься вальтижеровкой жену, дочерей и слуг. В числе не особенно отдалённых предков герцога была наездница. Герцк питал к Томпкинс нежные и сложные чувства, в котором сочетались взаимно разжигая друг друга и поклонение женщине и страсть к лошадям.